Параграф 2. Предание о событиях политической истории второго тысячелетия до нашей эры. Согласно дошедшим до нас легендам о совершенных правителях древности, когда-то в Поднебесной правил мудрый Яо. Состарившись, он избрал преемником способного и энергичного Шуня. При этом правители на поднебесную был неспослан потоп. Шунь объявил, что передаст бразды правления тому, кто сможет спасти людей от потопа. Это удалось сделать великому Юю. Он углубил руслый рек, и по ним вода ушла в море. Так Юй стал правителем. Место Юя занял, вопреки традиции, не какой-то посторонний человек, зарекомендовавший себя трудами на пользу людям, а Ци, сын Юя. После этого верховная власть стала передаваться в Поднебесное по наследству. В этой легенде, надо полагать, нашли отражение определенные исторические факты. На смену выборным должностям постепенно приходит наследственная власть. Ци, сын великого Юя, считается основателем первой древнекитайской династии Ся. В исторических записках сына Цяня приводятся имена правителей этой династии и последовательность занятия ими престола. Однако отсутствие достоверных письменных источников не позволяет решить вопрос о том, что представляло собой древнекитайское общество в это время. По преданию, последний правитель династии Ся отличался необыкновенной жестокостью, чем восстановил против себя вождей подчиненных племен. Страница 357. Предводитель одного из этих племен, Шан по имени Тан, восстал против тирана, сверг его и объединил Поднебесную под своей властью. Его стали называть Чентан, Тан-Созидатель. Он был первым представителем новой династии Шан. Последствия получившие название Инь 17 век до нашей эры По свидетельству Сыма Цяня, племя Шан неоднократно перемещалось в последней китайской равнине. Последнее переселение Шанцев произошло при правителе Пангене в 14 веке до нашей эры. Центром Шанской территории стал район современного Аньяна. Здесь была основана столица Великий город Шан. От этого второго периода истории Шан-Инь, датируемого xiv xi веками до нашей эры, до нас дошли не только археологические памятники, но и многочисленные. Эпиграфические источники